Глава 14 «И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигах Рофом, между Мигдолом и между морем пред баал -Цифоном. напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня, а я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали. Зачем отпустили израильтян? Чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял шестьсот колесниц отборных, И все колесницы египетские, и начальников над всеми ими, и ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и Он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокой, и погнались за ними египтяне. И все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигах и Рофе, пред Ваал Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею,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 «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне?» «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его». И на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их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 И расступились воды. И пошли, сыны Израилевы, среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, кольсницы его и всадники. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею, Простри руку Твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их, и простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря, и вода возвратилась